глава три свершилось мертвые отпеты живые прекратили плач окрововленные ланцеты очистил утомленный врач военный поп сложив ладони творит молитву небесам и севастопольские кони пасутся мирно слава вам Вы были там, где смерть летает, Вы были в сечах роковых, И, как вдовец жену меняет, Меняли всадников лихих. Война молчит, и жертв не просит, Народ, с колтарям, Хвалу усердную возносит Смирившим громы небесам. Народ — герой, в борьбе суровой Ты не шатнулся до конца, Светлее твой венец терновый Победоносного венца. Молчит и он, Как труп безглавый, Еще в крови, еще дымяс, Не небеса, а жесточас его Снесли огнем и лавой. Твердыня, избранная славой, Земному грому поддалась. Три царства перед ней стояло, Перед одной — Таких громов еще и небо не метало С нерукотворных облаков. В ней воздух кровью напоили, Изрешетили каждый дом, И вместо камня намостили ее Свинцом и чугуном. Там по чугунному помосту И море под стеной течет. Носили там людей к погосту, Как мертвых пчел, теряя счет. Свершилось, рухнула твердыня, Войска ушли, кругом пустыня, могилы. Люди в той стране еще не верят тишине, но тихо. В каменные раны заходят сизые туманы, И черноморская волна уныло в берег славы плещет. Над всей Русью тишина, но не предшественница сна, Ей солнце правды в очи блещет, И думу, думает она.